глава 28 на красную площадь попасть было затруднительно все окружающие улицы и дворы были плотно набиты народом и маршевым колоннам приходится ждать своей очереди гораздо дольше чем обычно В организаторах мероприятия нашелся предусмотрительный человек, поэтому на фонари навесили громкоговорители, а маршрут исследования колон укрепили металлическими заграждениями, милиционерами и дружинниками. Хлещущий от толп народа положительная энергетика оглушала. «Слава человеку труда!» – задавал тон коллективному скандированию громкоговорителей. Прошлый московский первовай я пропустил, но, судя по удивленным мордашкам, посещавших его Тани и Нади, народу в том году было все-таки поменьше. «Водрузим над землей красное знамя труда!» Причину отыскал или надумал, не сильно напрягаясь. В прошлом году было много разговоров о предательстве идеалов коммунизма в связи с обилием экономических реформ. Кухонных разговоров, понятное дело, но недооценивать их нельзя, многие товарищи проигнорировали Первомай, а на него, вопреки расхожему мнению, силой никого не загоняют, как бы выражая свой протест элементам капитализма. А теперь, во-первых, привыкли, во-вторых, череду поразительных научных, культурных и геополитических побед проигнорировать невозможно. Страна переживает очередной моральный и материальный подъем, уютно устроившись на пике своего могущества и не собираясь оттуда За Заветом Ленина верны. Не запуск товарища Гагарина в космос, конечно, но порадоваться объективно есть чему. Каждый, кто честен, вставь с нами вместе. А погода-то какая? Прохладно, конечно, но движуха и ласковое солнышко с небес согревают как надо. Да здравствует свободный Вьетнам! Азиатские товарищи по небольшой делегации прислали. Тоже придачами, пока не в зашедшего на деда пройдут. Даже япошки, два десятка человек отправили. Полагаю, чисто с целью шантажа гегемона. Чего-нибудь выгодного себе выторговать. проведут и внутреннюю демонстрацию под тем же прилогом. Капиталисты любят считать себя самыми хитрыми. Веками сидя на денежных и властных потоках, очень легко уверовать собственную исключительность. На руку им играет и тамошний менталитет. Но рано или поздно они доиграются, и угнетенный японский пролетарий снесет уцелевших на токийском процессе мразий к чертям. «Я подожду». Исторический процесс — штука долгая. Нас, Стани и Надя, определили в сводную колонну советских контентщиков. Большая часть соседей по колонии ограничилась приветствиями. Высоцкий, который в колонии тоже есть, не удостоило этого. Обижается. А вот товарищи Рождественский и Вознесенский уселись к нам на детскую площадку двора-заборчик. Поздоровались, поручкались, и Таня воспользовалась возможностью приобщиться к светочам родной культуры, попросив почитать новинки. Роберт разыграл небольшую комедию, достав из кармана монетку и предложив Андрею выбрать сторону. Последнему не повезло, и начал рождественский. Звезды высыпали вдруг необозданной толпой. Разница во времени. Моим девочкам, само собой, очень понравилось. Равно и имеющим возможность подслушать окружающим. Таких нашлось много. Поэт голоса не жалел. «Можно я в тетрадку запишу?» — попросил Таня. «Блин, не дела. тут же расстроилась. «А ты мне адрес оставь, я письмом пришлю». Нашел выход рождественский. «Ты меня не оставляй!» — переключил на себя внимание Вознесенский. «Ты меня не оставляй!» — Красиво! — зажмурился от удовольствия Надя. — Андрей Андреевич, можно и у вас письмо попросить? — прониклась и Конечно, — одобрил Андрей. Оба поэта выжидающе посмотрели на меня. — Понимаю. Максимальный рэп-мод включен, скорость очевого аппарата — 120%. Этот речара попадет по-любому в чей томофон. Под эгидой пулемета по боту пришит и это поет. «И снова замалеванные стены нами наберут шарм, и тон. В грязи потонут, как и мы, но гетто поет. Вы ждали мясо, я дам не просто филе». И «Хватит!» — закрыв уши руками, жалобно попросила Таня. Народ заржал. «Неплохо сидим». «А если серьезно?» — запросил челленджер Роберт. «Про любовь!» — уточнила Надя. «Ты опоздал, не заметил всю теплоту ее взгляда». — Это Оля петь будет, — догадалась Станя, и, не дожидаясь ответа, и так, очевидно, спросила. — А почему она не приехала? — Гастроли развел руками. Аж в Норильск поехала. — Если Ольге в репертуар, значит, пойдет, — оценил текст на троечку Роберт. — А мне про эгиду пулемета понравилось, — оценил лирику будущего мой рэп-брат Вознесенский. Respect, homie", — Респект, холми вытянул я кулак. стукнулись костяшками, потом по очереди стукнулись сверху вниз, пожали руки нормально, потом пожали одними пальцами. — Что это за рождественский? — Американско-негритянское поэтическое приветствие, — пояснил я. — покажи еще раз, — заинтересовался тот и вытянул кулак. Пока я обучал Роберта быть правильным нигером. Во двор въехала черная «Волга». Немного порыскала в поисках парковки и не очень вежливо встала напротив подъезда. Больше некуда, все занято. Дверь открылась, и оттуда выбрался одетый в костюм и кожаную кепку замечательный человек Василий Макарович Шукшин. Он достал из бумажни... из багажника плакат из фанерки и черенка со стандартным «Мир, труд, май!». и огляделся, оценивая диспозицию. Встав на ноги, я с улыбкой помахал рукой. — Не, не, давай к нам, а здороваясь Таких оксакалов маханиями звать воспитание не позволяет. Василий Макарович улыбнулся в ответ и пошел к нам. Сделав вежливый шаг навстречу, я обожал огромную лапищу. — Безумно рад с вами познакомиться, Василий Макарович. Шукшин отвесил вилочке комплимент, Тани, Надя и Феде сунул по в кармане пиджака карамельки, пожал руки поэтам, и мы уселись обратно на забор. — Как ваше кино проразено, Василий Макарович? — спросил я. — Удачно встретились. Мне как раз товарищи тебе звонить насоветовали. Улыбнулся сон, сдвинув кепочку на затылок. «В Сибири снимать собирался, но там инфраструктура...» ну, — развел руками. «Может, у тебя на Дальнем Востоке природа хороша?» И, похоже, с улыбкой кивнул я. «Приезжайте, конечно, поможем всем, чем можем». В моей реальности кино простенько зарубили, велев сконцентрироваться на советской действительности. В итоге у товарища Шукшина обострилась язва. «Печки, лавочки» и «Калину красную» он, конечно, после этого снял, но длительности жизни перенесенный стресс не добавил. В этой версии страны историческое кино про всех подряд подмахивают образцово-показательно в рамках борьбы с политической шизофренией. Кстати. Извините, если не свое дело, лезу, но как ваше здоровье? Боишься, помру тебя там в тайге? — хохотнул он. «И тиграм амурским поперек горла встанете», — хохотнув кинул я. «А они и так, вымирающий вид», — усилил Вознесенский. Посмеялись, и Шукшин ответил классически: «Не дождетесь». «Не будет подробностей, но у меня они и так есть. Из папочек». Язву ему в Кремлевке прооперировали. Сверху правильная диета, отказ от алкоголя, это он сам, давно в завязке. и комплекс лекарств во главе с Амепразовым. Выглядит Аль Шукшин замечательно, разовощок, бодр, и я питаю надежду, что хоронить его придется не в семьдесят четвертом году, а попозже. «Э, — В цвете снимать будете? — Спросил я. — С цветом сложно, — поморщился он. «Э, — Госкино жадничает, или вы сами не хотите? — Да как сказать, — развел руками, — с одной стороны хорошо бы в цвете было, вторая половина века как-никак заканчивается, но с другой — дефицит. Я-то и монохромное кино интересное сниму, а вот у кого руки кривые, тем цвет поможет. Посмеялись. Не хочет Василий Макарович жаловаться, отшучивается. «Историческое полотно на фоне красивой природы в цвете смотрелось бы лучше», — мечтательно вздохнул я. «У нас на складе пять с половиной километров без дела лежат. Для себя брал, я же не обчитался сильно. Давайте вам отдам, а то мне совестно, дефицит же чёт добру пропадать». «А у тебя же космическая фантастика планируется», — спросил он. «На неё поди и пяти километров не хватит». — Космическую фантастику на новые камеры снимать буду, — развел руками. Эта пленка к ним не подходит. — Что ж, если тебе не нужна, возьму, — решил Василий Макарович. — У нас там Куросава кино снимал, домой монтировать уехал, а декорации им отчасти остались, — продолжил я. — Тоже жаба душит. Если не брезгуете, посмотрите, пожалуйста. Может, вам что-нибудь пригодится. — Посмотрю, — пообещал Шукшин. — это и Сергей, — это хорошо. — Спасибо. Ваша похвала очень много для меня, значит, — улыбнулся я. — С прошлой жизни творческое наследие Василия Макаровича люблю, поэтому очень приятно. Мужик с красной повязкой на руке дал отмашку, мы подхватили агитматериалы и встали в очередь на вход на Красную площадь. — На трибуну Музолея выходят члены Политбюро и главный секретарь ЦК КПСС Юрий Владимирович Андропов, — полилась из громкоговорителей трансляция. — Слово берет Юрий Владимирович! Со скрежетом оборудования звуковая дорожка приключилась на дедов микрофон. — Здравствуйте, товарищи! От всей души поздравляем весь мировой пролетариат с 1 мая! Сегодняшний Первомай по праву можно назвать праздником великих трудовых побед. Твердой поступью шагает по планете пролетариат. Грандиозными темпами растет экономика Советского Союза, растет уровень жизни наших граждан, а вслед за ней укрепляется оборонная мощь страны. Наш Первомай — праздник единства рельсионеров всего мира. Праздник мира и сплочения всех миролюбивых сил планеты. Очень хитро. И геополитической бицухой поиграл, и стремление к миру подчеркнул. Ох уж эти сигналы. Громко говорители снова переключились, и диктор огласил начало шествия. На Красной площади колонна работников автомобильной промышленности.